Глава двадцатая. Разумеется, третий и четвертый эпизоды были основаны на материалах той самой ночи в комнате Марджери. Интервью Марджери в присутствии доктора Навитсона показали с двух различных ракурсов. Видео замедлили, чтобы сфокусироваться на выражении лица и жестах Марджери. На отметке 12.37 в интервью, когда сестра впервые называет себя «мы», Был кадр, когда ее зрачки озарились красным цветом, как будто ее сфотографировали камерой со вспышкой. Это изображение зафиксировали обе камеры. На шоу позвали двух фотоэкспертов, которые проанализировали материал и не смогли дать объяснение, почему в кадре проявился такой эффект красных глаз. В замедленной съемке также сделали акцент на игру теней на стене за Марджери по ее правой руке то есть слева с точки зрения зрителей. В трех отдельных случаях на стене появлялись колышущиеся длинные тени цилиндрической формы. Снова обратились к экспертам, которые вновь не смогли пояснить, что произошло с материалом. Они хоть и не пришли к общему выводу, однако сразу же исключили применение программы фотошоп, монтажа и других трюков для манипуляции с видео. Специалисты по звуку и голосам внимательно изучили запись речи Марджери, выделив места, где ее голос менялся. Они проанализировали речевые особенности и звуковые волны каждого нового голоса и оценили эмоциональное состояние Марджери, используя технологию многоуровневого анализа голоса. Один из экспертов даже заявил, что голоса Марджери имели принципиально различную биометрию, то есть должны были исходить от людей с разным анатомическим строением, а именно размерами рта и горла, а также различными поведенческими региональными и речевыми особенностями, и не могли принадлежать одному и тому же человеку. Каждое слово Марджери и каждый упомянутый ею источник тщательно проверили. Исследовательская команда также уделила немало внимания и ее заявлениям, о совершении Папой Римским экзорцизма на площади Святого Петра. Был показан клип, где его святейшество Франциск возложил руки на сидящего в кресле каталки человека, который немедленно начал биться в конвульсиях, а затем осел под аккомпанемент молитвы Папы Римского. Речь идет о клипе от 19 мая 2013 года, выпущенным итальянским телеканалом ТВ-2000. В шоу огласили официальное письменное заявление Ватикана, не содержащее опровержения, опровержения информации о публичном экзорцизме с участием Франциска. Приводились цитаты из книги Франциска «О небесном и о земном», написанную в его бытность архиепископом, особенно из главы второй «О дьяволе», в которой содержались зловещие предупреждения о сатане и его тлетворном влиянии. Книга переведена на русский язык. Краткое интервью с архиепископом Мадрида, полученное через стороннюю организацию, подтвердило, что последний в самом деле обращался с просьбой к Ватикану подготовить большее число священников-экзорцистов. Шоу представило кратенькую биографию писателя Говарда Лавкрафта с отсылками к его богатому наследию и недавно обозначившийся интерес к его идеям и воздействию на массовую культуру и литературу. Упоминалось, что новенький сборник его произведений вышел в издательстве The Library of America. Продюсеры пояснили, кто такие древние боги, описали систему верований к Тулху и рассказали, как ядра вписывается в общий пантеон. Они также предприняли попытку прояснить, как ядра соотносится с историческими образами демонов и злых духов, дошедшими до нас из фольклора и религии. В перерывах между препарированием интервью Марджери они пустили нарезку из бесед с присутствовавшими. Много фрагментов мыслей мамы и папы. Папу неизменно снимали при хорошем освещении, обычно на заднем крыльце. Он стоял прямо с выпеченной вперед грудью, уверенный, готовый к любым действиям. В этих клипах он мало похож на себя. Во всяком случае, не слишком напоминает того человека, каким он запомнился мне. В глазах у него играли солнечные лучики, слишком широкая улыбка во все зубы, даже его голос мне казался незнакомым. Он не говорил в камеру, он ораторствовал о том, что наша семья совсем справится. Он в экстазе вплетал в свою речь цитаты из Библии и «Да благословит Бог нашу семью при любой возможности». А вот интервью с мамой снимали на затемненной кухне оттенка сепии, в неизменных клубах дыма сигарет, витающих над пепельницей. Маму изображали в роли скептика нашей семьи, и она в самом деле была настроена именно так. Однако при этом ее представляли как женщину на грани нервного срыва. Да, она в самом деле была на пределе, но то же самое можно было сказать и о нашем папе. Я уверена, что продюсеры творчески подошли к редактированию маминых интервью. По версию шоу, она была человеком, упрямо не желавшим признавать очевидное. Такова была реальность в нашем реалити-шоу. Закадровый голос интервьюера то и дело просил маму объяснить тени на стене, красные глаза Марджери или ее слова. К папе с такими вопросами не обращались, а если и обращались, в эфир его ответы не попали. Маме только и оставалось, чтобы, пожимая плечами, ерзать на стуле, и неуверенно твердить «я не знаю, неуверенно». Интервью с доктором Навитсоном было записано где-то в нашем доме, но даже сейчас я не понимаю, где оно проходило, потому что он был снят на фоне некой белой стены. Кухня, гостиная, один из коридоров, лестница, спальня для гостей. И его голова заполняла весь экран. На видео Навитсон запинался, выглядел неуверенным, Видно было, что в кадре ему очень некомфортно. Он отказался давать подробные комментарии, сославшись на врачебную тайну, однако признал, что он рекомендовал епископу обратить внимание на необычный случай Марджери, которому невозможно дать научное объяснение. В шоу показали и ознакомительное интервью с примостившимся на скамье у себя в церкви отцом Уондерли. Он рассказывал о своем опыте в качестве иезуита, об учении в колледже Святого Креста, а заодно с любовью поведал о своем псе Майло, помеси Кокер Спаниэля, который жил с ним при церкви уже 16 лет. Интервьюер из-за кадра поинтересовался, может ли священник поделиться со зрителями каким-нибудь анекдотом. Отец Уондерль выглядел искренне смущенным и признался, что не особо силен в юморе, но все же рассказал. Знаете ли вы, что и дьяволу приходится нелегко в текущей экономической ситуации? Расплата за грехи подскочила на 10%. В одном из своих интервью, в котором отец Уондерли делится реакцией на происходящее, оно состоялось в холле, он стоит перед лестницей, сзади и справа от него через окна в помещении пробивается естественный свет. Священник был более откровенен, чем доктор Навитсон, и назвал причины, заставившие его поверить в одержимость Марджери злым духом. Продюсеры даже умудрились вставить в шоу интервью с одним из протестующих, собравшихся у нашего дома. Вышло это всем нам боком в конечном счете. Предположу, Барри и его команда понимали, что присутствие в кадре чудика с плакатом привлечет к нам внимание еще большего числа протестующих, которые обеспечат нам отличную, бесплатную рекламу. Впрочем, хотя Барри и был исключительно скользким типом, которому было наплевать на благополучие моей семьи, не думаю, что он ожидал увидеть появившееся вскоре прямо у нас на крыльце целое скопище представителей печально известных враждебностью ко всем и вся баптистских организаций. Что касается меня, в шоу попало только одно интервью с моим участием, да и то короткое. Кен был за кадром и задавал мне вопросы. Я сидела у себя на кровати. Во время съемок, которые пришлись на особо паршивый день в школе, мы проговорили почти час, в основном о том, что произошло накануне в комнате Марджери. Кен расспрашивал меня и о жизни под прицелом камер, а также и обо мне в целом. Но в эфир вышли только три пары вопросов и ответов. И вставили в конец четвертого эпизода. «Кен, ты любишь сестру?» «Я». «Конечно, очень люблю. Она моя лучшая подруга. Я хочу быть такой же, как она, когда вырасту. Я готова на что угодно ради нее». «Кен, тебя испугал ведь сестры, когда отец Уондерли и доктор Навитсон задавали ей вопросы прошлой ночью?» «Я, после долгой паузы, за время которой я успела поменять положение на кровати, скрестив ноги, как нас учили в считалке, нога на ногу, крест-накрест». «Немного испугал, но я не боюсь Марджери. Я боюсь того, что, как объяснил отец Уондерли, происходит с ней». «Кен, что тебя сильнее всего испугало?» «Я». «Царапины у нее на теле. У меня в голове не укладывается, что она способна такое сотворить с собой». Два эпизода телешоу были заполнены до предела контентом, снятым в ту ночь или имеющим отношение к той ночи. У телевизионщиков просто не было других вариантов. Через два дня после событий в комнате Марджери отец Ондерли сообщил нам, что епископ, возглавляющий 64 прихода на юге округа Эссекс, входивших в северную часть архиепархии Бостона, дал разрешение и благословил на совершение экзорцизма над Марджери. После краткой дискуссии с Барри отец Ондерли заявил, что ему потребуется 8 дней на подготовку. ни у кого не возникло возражений. На протяжении этих восьми дней обстановка за пределами нашего дома все больше накалялась. Походы в школу стали невыносимыми, ребята в открытую цеплялись ко мне. Учителя и руководство школы были серьезно озабочены происходящим, поскольку недавно принятые штатом Массачусетс законы возлагали на школу значительную юридическую ответственность, если случай агрессивного поведения учащихся не были официально преданы гласности. Маму постоянно вызывали в школу. Взрослые, по всей видимости, не знали, что делать в этой ситуации, однако мама не собиралась оставлять меня дома. Что я знаю точно, паренек, который обзывал меня «сестрой сатаны», и три дня подряд до синяков щипал меня за руки, пару дней не приходил в школу, а когда он вернулся на занятия, ему было запрещено приближаться ко мне. Марджери к тому времени вообще не ходила в школу. Группа ее бывших одноклассников завела аккаунт в Инстаграме под ее именем, куда они постили кадры из шоу с Марджери и играющей ее актрисой. Многие годы спустя я обнаружила, что картинки были снабжены пошлыми или даже открыто скабрезными подписями. В частности, сцену мастурбации в коридоре актрисы Марджери подписали следующим образом. «Тверкни для сатаны». «Трахни меня взад, Иисусе». Создатель аккаунта и еще пятеро учащихся были отстранены от занятий на неделю. Несмотря на холодный ноябрь, число протестующих перед нашим домом продолжало расти, пока дорога не стала практически непроезжей. У нашего дома выставили двух полицейских, которые должны были пресекать вторжение протестующих на наш участок, а также не допускать контактов с нашей семьей и телевизионщиками. Полиции приходилось ежедневно менять желтую ленту и пробивать дорогу сквозь толпу, чтобы обеспечить свободный проезд. Мама оформила в своем банке отпуск. Со мной она об этом не говорила, но я подслушала, как они с папой обсуждали, что инициатива исходила от банка. За продуктами мама ездила в соседние городки, которые находились минимум в 30 минутах езды от нас. Вечерами она висела на телефоне, общаясь со своими родителями, проживавшими в Калифорнии, наши единственные живые бабушка и дедушка. Им было непонятно, для чего мы затеяли все это шоу. Мама сказала, что когда все закончится, мы, возможно, съездим к бабушке и дедушке. Я обрадовалась. «Ура! Надолго?» — она сказала. «Я... не знаю, возможно, надолго». Папа почти каждое утро отсиживал по две службы в приходе отца Уондерли, Судя по всему, он даже принимал непосредственное участие в обрядах, как евхаристический служитель. Мне он заявлял, что это лучший способ начать день. Помню, он говорил, что когда я хожу туда, меня переполняет чувство надежды, молитва и поддержка прихожан придают сил, как солнце подпитывает прекрасный цветок подсолнуха. Мне хотелось сказать ему, что все происходящее вообще никак не связано с ним, но в конце концов я смолодушничала. Большую часть дня папа переругивался с протестующими и угрожал им. С каждым днем он производил все более устрашающее впечатление. В то время как наше общественное положение продолжало ухудшаться, внутри дома установилось относительное спокойствие. Теперь, когда определилась точная дата проведения экзорцизма, симптомы странного поведения Марджери вдруг пошли на убыль. Она практически не общалась с нами, и большую часть времени сидела в наушниках. Временами я находила ее разговаривающей с самой собой и смеющейся без причины. Впрочем, она по собственной воле покидала спальню и ужинала с нами на кухне. Семь дней подряд в доме вообще не происходило ничего драматичного или заслуживающего показа в телешоу. Я это понимала, потому как Барри всю неделю бродил из комнаты в комнату, словно ожидая натолкнуться на испражняющихся по углам демонов обнаружить кровоточащие стены или какое-то другое развлечение в этом роде. Но удача оставила его. Он срывался на членов своей команды, в особенности на Кена, которому он как-то заявил «Надо что-то придумать, нам нужно снять хоть что-то». Этим «хоть что-то» в конечном счете оказалась сцена просмотра телевизора после семейного ужина накануне Дня экзорцизма. Мы все сидели в гостиной. Папа включил программу про специалиста по выживанию, которого сбросили в непролазную глушь на 10 дней. Его диета состояла из смалы деревьев, букашек и грызунов. В том эпизоде этот парень был где-то далеко в таежном лесу. Я смотрела телевизор в полглаза. Я делала сальто по всей комнате и отрабатывала кувырки вперед на диване. Папу я просила оценивать мои сальто по системе «палец вверх, палец вниз». Мама просила меня остановиться, но ее просьба прозвучала вяло, поэтому я продолжала свою разминку. Все равно мама была не с нами, она уткнулась носом в свой смартфон. Спустившаяся к нам Марджери проговорила. «Привет, можно я с вами посмотрю телевизор?» Мы наперебой пролепетали наши «да, конечно» и «проходи». Марджери плюхнулась на пол перед телевизором. Она улеглась на живот, положив голову на руки. Мы все смотрели за тем, как она смотрит телевизор. В комнате установилась странная атмосфера. Мы нервничали по поводу того, что что-то может произойти, но тем не менее были рады, что Марджери с нами. Неожиданно в холле показались Барри и Кен. С обеих сторон гостиной на нас было нацелено по камере. Барри заявил, что он хочет снять общую сцену со всеми нами, чтобы показать, как мы пытаемся продолжать жить обычной семейной жизнью. Именно так он и сформулировал свое пожелание — обычной семейной жизнью. Он пошептался с Кеном, почитав заодно пометки в его блокноте, и начал нами руководить. «Так, почему бы вам не поговорить о том, что вы сейчас смотрите?» Мы переглянулись, неуверенные о чем именно стоит говорить. Мама сказала, «Глупо все это». У папы на лице промелькнула вспышка ярости. Он немедленно шикнул на нее. «Да ладно! Что, нам трудно, что ли? Разве так сложно изобразить, что мы семья?» Мама была только рада ответить любезностью на любезность. «Хорошо. Девочки, возьмемся за руки и пойдем хороводом вокруг папочки. Запивайте что-нибудь веселенькое». Я быстро соскочила с подлокотника дивана. Соскок получился громким. «Папа, папа, твоя оценка! Ты обещал, что будешь оценивать каждый мой прыжок!» Я надеялась, что своим гвалтом заглушила очередную надвигающуюся ссору. Папа поднял палец кверху и пробурчал. «Зачет!» Но мое сальто не вызвало в нем искреннего ликования. Желая пресечь возобновление спора, я ткнула в телевизор. «Может, они наконец-то набредут на Йети!» Марджери сказала. «Это не шоу а Йети, мартышка!» Мы были одновременно и рады, и в шоке, что Марджори так буднично заговорила с нами. Барри жестом приказал операторам снимать. Он надеялся, что кто-то из нас ответит, и беседа не затухнет. Папа подхватил разговор. «Да, это шоу называется «Выживальщик». На русский обычно переводится как «наука выживать». В данном случае сохранено оригинальное название. Я продолжила. «Да, я знаю, но он слишком глубоко забрался в лес один-одинешенек, а ведь именно там обитают йети. Может быть, этому парню удастся встретить одного из них?» «Ммм, сомневаюсь, милая». Папа заметно переигрывал. На его лице проступила такая фальшивая улыбка, что казалось, будто она вызывает у него боль. Я заметила. «Думаю, он все-таки услышал йети, просто не понял, что это йети, ведь он в них не разбирается». Фразу я сопроводила колесом на одной руке. Папа вставил. «Да во всем он разбирается». «Нет, в Йети он не специалист». Я взглянула в сторону Барри и Кэна, ожидая от них какого-то сигнала одобрения, знака, что мы делаем все, что надо, как надо. Разговор прервался. Барри обронил. «А что думает Сара? Этот парень эксперт в Йети?» Мама встрепенулась. «Что? Ой, простите». Положив телефон на тумбочку, она скрестила руки на груди. «Никакой он не специалист по ети, он самый обычный, как это называется, выживальщик». Я сказала, «Это прям псевдоним для супергероя, ему не хватает плаща». Мама выдавила грустную улыбку, будто только что вспомнила, что все это время я здесь с ними. «Без плаща», — она процитировала персонажа из той любимой мной «Суперсемейки». Марджери сразу же вставила «Плаще с мха и хвороста». Она говорила неразборчиво, но это был не странный и страшный говор одержимого, а ее обычное бормотание, в котором читался крайне умеренный интерес к теме обсуждения. И я, и мама услышали ее, мама даже рассмеялась. Марджери добавила «А заодно и тесное трико из беличьих шкурок». Мама закончила мысль «Самое место для пары орешков». Я выкрикнула «Мама!» Все, кроме папы, засмеялись. В комнате вновь стало тихо. Барри и Кен перешептывались и сверялись со своими записями. Я оперлась на подлокотник дивана, будто тот был гимнастическим конем, и то и дело вставала на цыпочки и опускалась на стопы. Мы понаблюдали за тем, как выживальщик строит себе убежище и расставляет ловушки для мелких животных. Я скривилась. «Ой!» Он что, в самом деле хочет размажить головы зверушкам этими камнями? Противно, не хочу дальше смотреть. Переключите на что-нибудь другое. Марджоли повернулась ко мне с одним закрытым глазом и посмотрела на меня через пальцы. «Где там твоя головушка?» Она соединила большой и указательный пальцы. «Хлюп, хлюп, хлюп!» Изобразив предсмертный вскрик, я повалилась на диван, размахивая ногами и уткнулась головой прямо папе в колени. Тот вскрикнул. «Достали!» — папа спихнул меня со своих коленей на диван. «Ты мне попала прямо по...» Бросив взгляд на камеры, он умолк. Марджери завершила его мысль. «Прямо в самое трико!» Она захихикала. Засмеялась и я. Мама присоединилась к нам. «Кэн предложил нам поискать среди наших DVD что-нибудь интересное для всех нас». что-нибудь смешное, о чем можно было бы поговорить. Я крикнула «Суперсемейка!» Однако Марджери забраковала мое предложение. Мама подошла к шкафчику и начала разбирать нашу скудную киноколлекцию. Она зачитывала название фильмов, но ни одна из кинокартин не была одобрена. Не получалось договориться. «Все, хватит. Джон, переключи просто на что-нибудь, что мы все вместе сможем посмотреть». Я предложила «Губка Боб». «Нет». Папа переключил на хоккей, но под наше нытье вернулся к выживальщику. Марджори начала приподниматься с пола. Папа спросил. «Куда ты собралась?» «К себе. Можно?» «Да, хорошо. Ты нормально себя чувствуешь?» Ответа от Марджори не последовало. Я спросила. «Если Марджори идет к себе, можно поставить суперсемейку? Кент, присоединяйся!» Барри вошел в комнату. Он поднял руки, как регулировщик на перекрестке. «Все идет отлично. Марджери, если ты себя чувствуешь хорошо, удели нам, пожалуйста, еще несколько минут. Ты нас очень выручишь». Губы Марджери двигались, но без слов. Я не знала, что сейчас будет. Тем сильнее было мое удивление, когда она послушно уселась снова на пол. Барри заявил. «Прекрасно». Он хлопнул в ладоши. «Почему бы вам не поговорить о том, что будет завтра?» Мама спросила. «И о чем тут говорить?» да говорите о чем угодно. Что вы чувствуете? Волнение, воодушевление, облегчение? Мы же здесь все именно из-за завтрашнего дня. Что вы хотите сказать друг другу или на камеру, всем телезрителям? Говорите все, что вздумается. Ну, хоть что-нибудь». Кэн мягко схватил бари за руку и попросил его не давить, после чего вывел его в холл. Мама сказала, «Извольте, вот что я хочу сказать». «Пошел хрен Барри. Я ясно выражаюсь. Может быть, повторить прямо в микрофон для тех, кто не понял?» У нее раскраснелось лицо, она крепко сжала губы, чтобы не оскалиться. Барри прокомментировал. «Не надо. Думаю, мы уловили. Спасибо вам». Папа сидел, обхватив голову руками. Все его тело подалось вперед, будто кто-то откачал из него весь воздух. «Завтра». Завтра на нас снизойдет Божья благодать, как и каждый день. Когда он поднял голову, его глаза были закрыты, он еле слышно нашептывал молитву. Мама буркнула. Пусть завтра благодать не снизойдет на Марджери, что будет в остальные дни, без разницы. Тут Марджери встала, выключила телевизор, подошла к маме и села к ней на колени. Марджери уже была ростом с маму, и они идеально дополняли друг друга, будто кто-то скопировал мамин образ через кальку. Мама обняла Марджери за талию. Марджери сказала. «Можно я вам расскажу, как это бывает, когда я не я?» Ответила мама. «Да, конечно». Марджери притихла на какое-то время. Мне начало казаться, что она ничего нам не расскажет, но тут она снова заговорила. Я проснулась посреди этой ночи, мне нужно было сходить в туалет. В ванной я почувствовала, что меня что-то сжигает изнутри, будто моя температура подскочила на тысячу градусов. Я открыла окошечко у раковины и вскарабкалась на подоконник. На это ушло много времени, я еле-еле протиснулась через раму и чуть не выпала наружу. Я пыталась позвать на помощь, но рот не открывался, было тяжело дышать. Все внутри меня начало утекать вниз, будто кто-то отключил во мне звук. Я чувствовала, что умираю, что именно так люди встречают смерть, и хуже всего то, что это страшное чувство будет со мной вечность. Оно навсегда так и останется где-то на донышке. Вот и все. Я выкарабкалась из рамы и вернулась к себе. Надела наушники и улеглась спать. Но чувство предсмертной агонии так и не оставляет меня. «Звучит страшно, Марджери». Мамины слова тонули в воздухе, как в зыбучем песке. Марджери сказала, «Я хочу попросить вас об одолжении. Останьтесь завтра со мной, когда все это будет происходить. Я хочу, чтобы вы были со мной». Ее голос звучал испуганно. Казалось, она вот-вот расплачется. В комнате было очень тихо, так что было слышно даже жужжание камер. Мама ответила, Мы, конечно, будем с тобой. Папа и я тебя очень любим и будем с тобою всегда. Папа пробормотал что-то по поводу того, что Бог тоже любит ее. Марджери продолжила. Спасибо. Только Мэри тоже должна быть там. Папа сказал. Я не думаю, что это хорошая идея. Мы с мамой подумывали отправить ее на ночь к тетушке Эрин. Правда же, Сара? Я впервые услышала о планах родителей на мой счет. Марджери проговорила. «Так нельзя делать, не пойдет. Если Мэри здесь не будет...» Она остановилась и повторила. «Если Мэри здесь не будет, кто-нибудь пострадает. Сильно пострадает. Этот человек будет ощущать все то же, что чувствовала я прошлой ночью, отныне и во веки веков». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду вот что. Я не знаю, кто именно пострадает, но точно знаю, что экзорцизм не сработает, а кому-то сильно не поздоровится. Поэтому нам нужна Мэри». Папа поднялся и в два шага оказался рядом с Марджери, нависнув над ней, как огромное дерево. «Кто это говорит? Демон?» «Нет, это я советую». «Откуда ты знаешь, что подобное произойдет?» «Я уже объясняла. Я просто знаю это. Все эти мысли и образы рождаются у меня в голове». Папа начал сильно тереть лицо, будто хотел стянуть его. Он устремил взгляд в потолок. «Как бы я хотел, чтобы отец Уондерли был сейчас с нами. Он много раз мне говорил, что нельзя верить ее словам, потому что демон будет вводить нас в заблуждение». Он опустил взгляд на Марджери. «Солнышко, прости, я не уверен, чему я должен верить». Марджери заметила. «Но ведь отец Уондерли, Барри и все остальные в последний раз настаивали на присутствии Мэри в комнате. В чем разница?» «На мой взгляд, они захотят, чтобы Мэри снова была со всеми. От этого же выиграет телепередача». Папа пробормотал. «У них были на то свои причины». Марджери захохотала. «Ах, так они все же хотели, чтобы она присутствовала при этом. Я только строила догадки. Почему же тогда они притащили ее туда? Чтобы я ощущала любовь и поддержку от Мэри?» Марджери вырвалась из объятий мамы и соскочила с ее коленей. Она зашла за кресло мамы и завернулась в белое кружево оконной занавески. Марджери закрутила себя в тканный кокон. Сцена напоминала ту ночь в картонном домике, когда она закуталась в мое одеяло. Только через занавеску в гостиной все-таки проглядывал контур лица сестры, пускай черты лица и были скрыты. Папа сказал, «Марджери, прекрати, вылезай». Мама не двинулась с места. Когда она заговорила, она будто бы направляла свои слова в центр комнаты. «Да, мы уже переговорили с отцом Уондерли и Барри по поводу завтрашнего дня, но мне наплевать на их слова и пожелания. Я не хочу, чтобы Мэри присутствовала при экзорцизме. Я не хочу, чтобы она видела, что с тобой происходит. Я не хочу, чтобы она видела, через что тебя вынуждают пройти». «Я не хочу, чтобы она увидела тебя такой, Марджери. Я беспокоюсь о том, как влияет все происходящее и на тебя, и на Мэри». Все еще завернутая в занавеску Марджери произнесла. «Это поможет мне, мама, и всей нашей семье. Сама убедишься в этом. Но только если Мэри будет там. Если ее не будет, я не буду с вами заодно. Я не буду следовать вашим указаниям и не буду делать то, о чем вы меня попросите». Я закрою глаза и заткну уши, когда отец Уондерли начнет обряд. Я разденусь до гола, чтобы вы не могли снимать меня. Если это не сработает, я уничтожу камеры. Всем придется плохо. Марджори!» Папин голос становился громче. Марджори прислонилась к стене рядом с окном. «Если привяжете меня к кровати, буду орать, кричать, материться и произносить такие богохульства!» что отцу Уондерли придется обойтись без звука, и затем кто-то пострадает». Папа начал грубо выдергивать Марджери из-за навески, взывая к нечистой силе. Начала вопить и мама. Она просила его остановиться, кричала, что он делает Марджери больно. Мама ухватилась за руку папы и попробовала оттащить его в сторону. Он взревел и вырвал руку из ее хватки. Мама продолжала сопротивляться. Она била его, царапая ему руки. К родителям подбежали Барри и Кен и попытались их разнять. Как бы это банально ни звучало, я помню эту сцену словно в режиме замедленной съемки. Моя жизнь как видеозапись, которую я постоянно замедляю и хладнокровно препарирую. А может быть, моей оперативной памяти не хватает на обработку всей этой информации, поэтому, чтобы не сломаться окончательно, мне приходится все искусственно замедлять. Четверо силищихся перекричать друг друга взрослых толкались на одном месте, а рядом с ними вокруг Марджери колыхалась занавеска, как раздуваемые ветром языки пламени. Сестра скалилась через тонкую кружевную ткань. Наконец занавеску стащили с ее лица. Ткань полностью сорвали с окна. Марджери кричала. «Да послушайте меня! Я пытаюсь спасти вас всех, хотя и не уверена, что получится!» «Мэри будет мне в помощь!» Все это время я твердила, что хочу присутствовать при экзорцизме, но никто меня не слушал. Наконец во мне что-то надломилось, и я зарыдала, умоляя всех остановиться. Плач вскоре сменился истошным воплем, и я уже не могла остановиться. Взрослые наконец-то услышали меня и прекратили свою возню. Я задыхалась от слез. Мама кричала мне, чтобы я перестала и что со мной все в порядке. Папа плакал и извинялся. Марджери с отсутствующим взглядом уселась на пол и запихнула себе в рот кончик занавески. Барри и Кен отступили за камеры обратно в холл. Мама взяла меня на руки и убежала со мной в ванную. Там она посадила меня на унитаз и попросила наклонить голову. Мама смочила холодной водой полотенчика и положила его мне на затылок. Из гостиной раздавалась молитва папы. Он нечленораздельно очень быстро бормотал слова, проглатывал пропуски между словами и окончания предложений, так что я не могла ничего разобрать. Слова стекали по моей спине вместе с каплями холодной воды.